Узнав Нину Еремеевну, Виктор Иванович поспешно схоронился за деревом, не желая предстать перед ней в пальто и в шапке, и стал наблюдать. Лёнька вздохнул с облегчением, но тут обратил внимание, что к приюту влюбленных приближается странная процессия. Впереди шла старушка с авоськой, похоже, довольно тяжелой. За ней крались двое парней, оба были в темных масках. Сначала пацан испугался, что они застукают его сестренку. От волнения он чуть с ветки не свалился. Но потом мальчишка увидел такое, что забыл и о сестре, и об ее очкарике. Один из молодых людей внезапно резко поднял руку и ударил старушку в левый висок. Другой в тот же момент выхватил у нее сумку, так что она даже упасть не успела. А старушка беззвучно рухнула на наземь. Парни, жестикулируя, сначала на мгновение наклонились над ней, а потом помчались прочь. Придурок, который прятался за деревом, мигом испарился. Еще через минуту сладкая парочка, поспешно натянув, поправив, отряхнув то, что положено, едва ли не бегом поспешила туда, где горели огни, и разные люди шли по своим делам. Ленька слез с дерева. Он был потрясён и совершенно не знал, что ему теперь делать. Подойти к неподвижно лежавшей старухе он не решался. Было страшно. Немного подумав, он тоже побежал прочь.